Эпилог. Вопреки уверениям Персиваля, о его подвигах не забыли. Приходившие в себя приспешники Филча один за другим уверенно указывали на названного папочку и объявляли его тем самым злодеем, который помешал становлению нового прекрасного мира». В гильдии магов смотрели на ситуацию с прорывом скверны совершенно иначе, поэтому выдали Перси ничего не значащую медаль и назначили ректором Эмиральдской академии магии вместо мистера Харриса. И только на таких условиях пообещали на время забыть о планах на ее закрытие. Вряд ли Персиваль обрадовался, но и открыто протестовать не решился. Сказал, что через год-два обо всём забудут, на место ректора найдут более достойного человека, а он отправится куда-нибудь поближе к леденящим разломам, мечам и демонам. Но под руководством Фрибуша наша академия внезапно выиграла сразу несколько важных конкурсов. Студенты получили кучу призовых мест на Олимпиадах, а футбольная команда в кои-то веки заняла третье место в чемпионате. Тренер, который день сиял от радости, при каждом удобном случае жал руку Ани. и называл её талисманом команды. У меня же появился неисчерпаемый источник шуток о том, как плодотворно на футболистах сказался уход Гаррисона. После того, как гильдия магов выдала ему разрешение доучиться в академии и сдать часть дисциплин теоретически, он официально ушёл из команды, всё время посвящая тренировкам и работе. Несмотря на то, что его магический потенциал теперь едва дотягивал до первого уровня, Гаррисон внезапно вышел на второе место по успеваемости. Первое уверенно держала Кларисса, которая всё ещё надеялась соблазнить папеньку. И её не смущало, что боевая форма у Перси сильно смахивала на Архелича. Да и характер опять же. Один раз нежить, навеки нежить. Даже если вернул себе человеческое тело и больше не нуждался в чужой силе жизни. «Чуть не завалил меня на экзамене», рассказывала я и на ходу жевала бутерброд. Гаррисон невозмутимо слушал, изредка протягивая стакан с кофе. Он первым вызвался отвечать по билетам, поэтому освободился на час раньше, чем я, и успел сходить в лавку милашки с Юзи за ланчем. Сидеть в академии, когда на город уверенно наступала весна, не хотелось, поэтому мы перешли через мост и отправились гулять в парк. Я продолжала жаловаться на перси. Был вопрос о построении схемы щита испепеляющего света – «Я всё верно», — ответила, а он такой, «Вижу ошибку в расположении знаков, мисс Вернитесь-ка на место и перепроверьте всё». Дважды так гонял, но ошибки не было. Вот скажи, как это называется? «Проверка. Если ты не уверена в знаниях, то их как бы и нет. Всё просто. Спелись». Буркнула я, а Гаррисон ухмыльнулся и обнял меня, прижимая к себе. Это точно как в той истории с недостающей костью. Ты правильно собрала скелет, но магистр Фрибуш потом нашёл этот обломок и решил проверить крепость твоих познаний в анатомии. А плечо? Оно болело у меня по-настоящему, как и у него. Старая рана, возможно, из того же сражения с Филчем. Наверняка она до сих пор беспокоит Фрибуша. А тогда внезапный прострел пришёлся весьма кстати. Отличный вышел розыгрыш, да? Спелись, констатировала я, До сих пор не понимаю, как эти двое смогли договориться и, если не подружиться, то проникнуться друг к другу уважением. Где трехсотлетний архимаг и где обычный, пускай и одаренный студент, с крохами магии. Но в этой истории до сих пор оставалось много неясного. Маграт вроде бы хорошо относился к Персивалю, но не попытался вернуть его к жизни, зато пробудил Филча, битва с которым чуть не стоила ему жизни. Перси любил своих друзей, многим ради них пожертвовал, но не доверял до конца, поэтому оставил себе пути отхода и всеми силами пытался остановить. Филч же смог увидеть зло в своей давней мечте о прорыве Скверны, но дружба для него оказалась важнее, поэтому, наверное, он так легко сдался после исчезновения Макрата. Зачем бороться за то, во что не веришь? А ещё он явился на экзамен в Килте, Продолжила я ябедничать на названного папочку. «Ты видел?» И рассказал всем, что это модный наряд, который я ему купила. Лоусон так жалостливо смотрела на бедолагу Перси, обещала поговорить со мной, а после лично заняться его гардеробом. Клариса так и вовсе чуть не прожгла взглядом. И никто не подумал о том, что Перси уже три месяца как живет в нашем времени, должен хотя бы элементарно ориентироваться в моде. «Но ты же в самом деле его купила», – парировал Гаррисон. «Расслабься, это был крючок не на тебя». «А на кого?» Шло время, а Персиваль продолжал улыбаться всем девушкам разом и никому в частности. Ни от кого не шарахался, но никого и не выделял. Я уже решила, что он из тех принципиальных людей, которые не связывают работу с личной жизнью, а то и вовсе отказываются от неё ради карьеры. Оказалось же, что папочка ловит кого-то на крючки. «Честь дамы!» Ожидаемо ответил Уил, затем рассмеялся и поцеловал меня. «К тому же нам осталось только получить дипломы и прощая Академия. Пусть Перси устраивает жизнь так, как хочет. У нас были свои планы». Я остановилась возле каменной скамьи и бросила долгий взгляд на тележку мороженщика. Гаррисон понятливо хмыкнул и уже через минуту вернулся с рожком шоколадно-клубничного мороженого с кокетливыми листиками мяты сверху. Я сразу сживала их и начала загибать пальцы. «Вначале навестим твоего отчима и покажем твой диплом. Затем отдохнем недельку у моря и разбежимся. Я к леденящим разломам, ты...» «Вместе с тобой, в сапфарские пустоши». Командир гарнизона согласился взять на практику одного будущего архимага и воина на обучении, при условии, что за нас кто-то поручится. А Персиваль Фрибуш, победитель Филча, оказался достаточно авторитетной фигурой для этого. «А воинство света? С данными Уилла его бы приняли без лишних вопросов. Служба в пустошах станет серьёзным плюсом к послужному списку на будущего мастера-воина, но я подумал, что там будет слишком скучно без моей персональной колючки. Признаюсь, страх остаться без тебя так велик, что я готов пойти на крайние меры». «Но в вашей семье слишком высоко поднята планка подарков по таким случаям, так что считай это разминкой». Покопавшись во внутреннем кармане, он вытащил на свет крохотную коробочку, совсем простую на вид, но по урокам отца я знала, что в такие упаковывают только очень дорогие украшения. А дорогие украшения обычно дарят по значительным поводам и как знак серьёзности отношений». Я тут же пожалела, что не сделала себе прическу и не сменила форму на платье с открытым декольте, как советовала Аня. Но надо думать, если бы Гаррисон хотел себе подругу-красотку, то давно бы переключился на кого-то другого. Теперь у него со зрением был полный порядок, мог сравнивать. А вдруг нашёл? И в коробке прощальное письмо? Или зачарованный вспыхль? Из-за таких мыслей крышку я приподнимала медленно, прищурив один глаз». Внутри же оказалось обычное кольцо на пару тысяч алзолов с натуральным изумрудом. Мастер-вор во мне тут же оценил чистоту камня и качество изготовления оправы, а после невольно присвистнул. «Это серьёзный заход, Уилл Гаррисон. Очень серьёзный». «Сапфарские пустоши — не место для шуток, Харпер и Лайза Тейт. И я бы хотел, чтобы после обязательного года службы мы уехали оттуда вместе». Договорив, он вытащил кольцо и надел мне на палец. Лёгкая магия сразу же уколола кожу, а из коробочки выпала свёрнутая бумажка с порядком символов — шип, привязанность, любовь. Я сразу же начертила их в воздухе, дважды сбившись от нетерпения, затем напитала силой и толкнула перед собой. Сияние охватило кольцо, и на лужайке в парке появился здоровенный костяной дракон с пристроенным на спине седлом — Неживой монстр на пробу взмахнул крыльями, пару раз переступил на месте, распугав случайных прохожих, затем чуть склонил голову, выражая готовность служить мне. «Неужели тот самый складбище? Как ты его раздобыл? Только не заливай про честь дамы!» Магистр Салли с радостью одолжил его, когда узнал о нашем будущем месте службы. «Тебе предстоит целый год изображать чернокнижника. Личный костяной дракон не помешает». К тому же я недавно понял, что путь воина конечен, и лучше каждый шаг на нём делать не только достойно, но и в приятной компании. Пока кто-нибудь не вызвал магическую полицию, я развоплотила дракона, полюбовалась тем, как переливается изумруд на солнце, затем обняла Гаррисона и положила голову ему на плечо. Ты прав. Вдвоём шагать лучше.